«Желаю исторических сенсаций!» С этим ироническим пожеланием архивный Моцарт удалился, оставив Николаса наедине с завещанием предка. «Спасибо! До свидания!» — пробормотал Фондорин с явным запозданием, когда дверь уже закрылась. Сосредоточенно хлюпая носом, он стал разбирать первую строчку. «Память сия для сынка Микиты в Дальше дело не пошло. С разбега прочесть каракули капитана фондорна не выходило. Ну что ж, на то и существует научный прогресс. Магистр составил половинки поровнее, включил компьютер, подсоединил ручной сканер и нажал на кнопку «Скан». Николас хотел бы приступить к раскодировке немедленно, но глаза слезились от проклятой пыли, а из носу так текло, что, пожалуй, разумнее было отложить этот захватывающий процесс до возвращения в гостиницу. Теперь ведь письмо никуда не денется. Его можно и распечатать, и преобразовать в удобочитаемый текст. Скорее в отель. И не на роликах, а на метро, не до прогулок. Николас сдал папку и ключ, а перед тем, как покинуть архив, заглянул в туалет, промыть слезящиеся глаза, высморкаться. Да и вообще назрела такая необходимость. Он стоял у писсуара, глядя перед собой в кафельную стену, И мечтательно улыбался. В голове вертелся детский стишок. «Все попалось, птичка, стой, не уйдешь из сети. Не расстанусь я с тобой ни за что на свете». Кейс был здесь же, рядом на полу. Скрипнула дверь. В туалет кто-то вошел. Фондорин не обернулся. Зачем? Мягкие, почти бесшумные шаги. Так ходят в спортивные обуви на резиновой подошве. Легкий шорох... и кейс вдруг исчез из поля Николасова углового зрения. Тут уж он обернулся и увидел нечто невероятное. Какой-то мужчина в кедах, желто-зеленые клетчатые рубашки, в советской литературе такие называли ковбойками, и синих полотняных штанах с заклепками приспокойно направлялся к выходу, унося Самсонайт. — Постойте! — крикнул фандорин ничего не понимая. — Это мой! Вы верно ошиблись! Незнакомец, будто и не слышал... Открыл дверь и был таков. Понадобилось несколько секунд на то, чтобы привести брюки в порядок, не бегать же с расстегнутой ширинкой. Когда Николас выскочил в коридор, похититель был уже возле лестницы. — Да стойте же! — заорал Николас. — Что за глупая шутка? Клетчатый оглянулся. Молодой, светлый и наискозь зачесанные волосы сбоку свисают на лоб. Обычное, ничем не примечательное лицо, старомодные очки. Такие носили лет тридцать назад. Задорно улыбнувшись, вор сказал, — Эй, баскетболист! Побегаем на перегонке и в припрыжку помчался вверх по лестнице. Откуда он знает, что я занимался баскетболом, оторопел Николас, но тут же сообразил, ах, да, это он про мой рост. Это был псих, очевидный псих, никаких сомнений. Хорошо хоть не вниз побежал, а то гоняйся за ним по всему архивному городку. Вверх по лестнице бежать особенно было некуда, выше второго этажа уже находилась крыша. Очкарик не очень-то торопился, раза два остановился, обернулся на Николаса и наглец еще кейсом помахал, поддразнивая. Лестничный пролет заканчивался площадкой. Псих толкнул невысокую дверцу и открылся ярко освещенный солнцем прямоугольник. Очевидно, там и в самом деле находился выход на крышу. Еще не осознав до конца всю идиотскую нелепость приключившегося казуса, фандорин взбежал по ступенькам. Кому рассказать не поверят, бормотал он Спрятаться на крыше было некуда, да и похититель не, и не прятался. Стоял и ждал у края, обращенного не на пироговку, а во внутренний двор. «Все, побегали. Вы победили, я проиграл», — успокаивающе произнес Вандорин, осторожно приближаясь к безумцу. «Теперь отдайте мне кейс, и мы с вами побежим на перегонки в обратную сторону». «Уйдет?» Воришка застыл спиной к пустоте, зажав кейс между ног и весело улыбался, кажется, очень довольный собой. «Только бы не скинул кейс вниз, ноутбук разобьется». Да и сам бы не свалился, кретин несчастный. Николас опасливо заглянул за кромку. Здание было хоть и двухэтажное, но старой размашистой постройки, так что лететь донизу было добрых футов сорок. И перелом у меня отделаешься из-за ремонта. Весь двор вплотную к самым стенам архива был заставлен стройматериалами, завален каким-то металлическим хламом, железноребрами, мусорными контейнерами. Грохнешься, верная смерть. Заряд активности у психа, кажется, иссяк. Он стоял смирно, глядя на Николаса все с той же добродушной улыбкой. фандорин посмотрел на него сверху вниз, медленно показал на кейс. «Если не возражаете, я возьму». «Договорились? Мы так славно с вами побегали, идемте обратно». от чего люди не летают, как птицы?» — спросил вдруг клетчатый и пояснил. «Драматург Островский». Николас удивился. «Что, простите?» «Птичку жалко!» — плаксиво сморщил физиономию безумец. «Откуда он знает про птичку из стежка еще больше изумился Фондорин. А очкарик внезапно схватил его одной рукой за брючный ремень, другой — за пиджак, и без малейшего напряжения перекинул двухметрового магистра истории через голову вниз навстречу острым бетонным углам и зазубренному ржавому железу. Приложение. Лимерик, сочиненный Фондориным в Центральном архиве старинных документов «Минуты волнения», 14 июня около полудня, жених, ошалевший от счастья, вскричал на лобзаюся всластья, стал он шлепать невесту по мягкому месту и сломал себе оба запястья. Глава 4. Корнелиус видит золотую искорку на горизонте, самый большой деревянный город мира, Аудиенция у вице-министра, в немецкой слободе, странные обычаи московитов, главное русское растение. Столица Великого Азиатского королевства поначалу явилась Корнелиусу фон Дорну крохотной золотой искоркой на горизонте. «Смотрите, господин капитан», — показал купеческий старшина Вильям Майер, «это купол кремлевской колокольни, именуемой Большой Иоганн. Там под ней и сидит царь московитов». Еще 3-4 часа, и мы достигнем городских ворот. С караваном датских и английских негациантов Корнелиус ехал от самого Пскова. Из-за тяжелых повозок с товаром движение было нескорое, зато безопасное, а кроме того от попутчиков, большинство из которых путешествовали по России не впервые, удалось получить немало ценных сведений о таинственной полусказочной стране, в которой капитану, согласно подписанному договору, предстояло прожить целых четыре года».